Пожалуй, это мысль об отставке. Слишком уж он любит море и корабли, чтобы думать об этом всерьез. Уверяю вас, мой друг, я даже не знаю, что и подумать. Миловидная круглая личка, свежесть и искренность которого, так же, как и прекрасные лучистые зеленые глаза, придавали столько очарования, вдруг сделалось грустным, Это растрогало и огорчило Тремена, потому что напомнило ему мордашку Элизабет в те минуты, когда она была печальна. По отношению к Розе, такой отважный и веселый во всех ситуациях, он испытывал чувство старшего брата, и потому он не мог спокойно отнестись к ее переживаниям. «Вы так любите своего дорогого Феликс. В этом ваша беда. Почему вы не оставляете за ним право вернуться к семейному очагу? Почему бы ему и в самом деле не пожить спокойно с детьми и с вами под крышей родного дома? Признайтесь, Гийом, пожалуй, плечами молодая женщина. Но только скажите правду. Как вы его представляете на этом месте, уткнувшегося носом, считая бумаги, принимающего фермеров или арендаторов, отправляющегося на базар, чтобы купить скотину или нанять слуг. Ну, я так к этому привык. Так почему бы и ему тоже не привыкнуть? Ну ладно, откуда пришло письмо? Из Бреста. Его корабль стоит на ремонте в Анфельде. Но он не имеет права его покинуть. Впрочем, он не сообщает, почему. Для этого могут быть тысячи причин. Но, Боже мой, Роза, это выражение несчастья на вашем лице совершенно ему не идет. Вы взвалили на себя слишком много обязанностей. Возможно, перед вашей свадьбой Феликс и не собирался взваливать на ваши хрупкие плечи такой неподъемный груз. Не надо так страдать. Я не могу запретить себе это. Он был так счастлив, когда вернулся к морской службе. Он такой же мужчина, как и все. Его можно понять. Послушайте, Роза, я могу попытаться вам помочь. Но как? Я даже не представляю. И тем не менее, это очень просто. Я поеду и повидаюсь с ним. Взгляд ее зеленых глаз Пыхнул, как будто солнце внезапно светило комнату. «Вы сможете сделать это?» «О, Гийон, как это было бы хорошо!» «Чтобы вернуть вашу улыбку, я бы сделал еще больше. К тому же Брест не на краю земли. Да и потом я и сам буду рад встретиться со стариной Феликсом. Мне тоже его не достает. Скорее всего... Агнес это не понравится, она очень не любит ваших отлучек. — Что-то подсказывает мне, — рассмеялся Тремен, — что в данном случае ее это вполне устроит на какое-то время. Мы с ней немного позорили из-за того, что она втемешила себе в голову безумную мысль одарить наших детей именем Денервиль. — Не может быть. — воскликнула мадам де Варанвиль, удивленно скинув брови. — Откуда могла взяться подобная идея? — Если бы я знал. Когда-то я говорил вам, что со временем люди меняются. Ну, а теперь позвольте мне вас покинуть. Погода опять портится. В самом деле было видно как за окном порывистый ветер раскачивает и клонит к воде развесистые ивы, окаймляющие берег реки. Почти тут же проливной дождь обрушился на маленький замок, и тяжелые капли забрабанили по кровле, словно дробные выстрелы мушкетов. «Вам не стоит уезжать, пока не прекратится этот потоп. Обождите немного». «Нет». На этот раз Агнес действительно будет беспокоиться, она ведь не знает, куда именно мы отправились. Тогда, по крайней мере, оставьте у меня Элизабет. Она здесь переночует, а потом я сама... Казаться, но вы же можете себе представить, на что они с Александром способны, когда собираются вместе. Придется рискнуть. Для большего спокойствия я уложу ее спать в своей комнате.